Глава 9 Несколько секунд он смотрел сквозь меня, затем кивнул своим мыслям. «Кажется, согласился, что меня не проведёшь». Я не знаю, кто это был, но он сказал, что у него есть сведения о том, кто мне дорог. Я вышел на задний двор, но наткнулся на неё. Голос был мужской, задумчиво поинтересовалась я. Что-то мне это сильно напоминало. Да, но мы не встретились. Он не пришёл. Не обязательно. Эмиль пожал плечами. Возможно, тоже наткнулся на жертву и поспешил уйти. Кому нужны проблемы? Это звучало так логично, что мне захотелось его ударить. О ком, интересно, речь? Я не знала никого, кто был бы дорог Эмилю. Именно поэтому я была уверена, что он ничего не скажет. Что ж, мне пора. Я встала с кресла. Я выяснила всё, что хотела, а на парковке ждал Никита. «Постой!» Мы поднялись почти одновременно. Я удивлённо остановилась. Эмиль обходил стол, и я не нашла этому ни одного повода. Меня охватила лёгкая паника. Но Эмиль не собирался нападать. Он остановился в нескольких шагах и неожиданно спросил: "Что это были за цветы?" "Какие цветы?" Ты спрашивала, не я ли принёс тебе букет? "Ах, цветы", прикусила я язык. Я про них уже забыла. За ту выходку стало стыдно. Было ясно, что Эмиль ни при чём. И стоило изображать из себя дуру. «Мне подбросили букет под дверь», — спокойно объяснила я. «Кто мог это сделать, не представляю. А ты единственный, кого я знаю достаточно близко, чтобы...» Я запуталась, что хотела сказать, и замолчала. Эмиль не настаивал, и я облегчённо вздохнула. Посчитав разговор оконченным, я пошла к двери как Эмиль задал ещё более странный и неожиданный вопрос. «У тебя были мужчины после меня?» «Нет», — растерялась я и одумалась. «Тебя не касается». «Почему?» «Потому что не твоё дело». «Почему у тебя никого не было?» — терпеливо повторил он. «Послушай, Эмиль...» Я остановилась, выставив руки перед собой. «Если ты думаешь, что я спросила, не ты ли мне подарил цветы, чтобы как-то с тобой пофлиртовать, то это не так. Серьёзно. И тебе тоже принесли цветы. Розы. Ты ещё помнишь?» «Конечно», — легко согласился он. «Но кто сказал, что это не твоих рук дело?» «Что?» — возмутилась я. «Ты всерьёз думаешь, что я подбросила тебе розы на крыльцо?» Ты столько лет была со мной, но почему-то не бросилась наверстывать упущенное, когда мы расстались. Оставлять выпад без ответа нельзя, чтобы он не принял молчание за согласие и окончательно не загордился. Но отвечать не хотелось тоже, потому что ответить — значит оправдываться». «Опомнись», — медленно произнесла я, — «прошло всего два месяца». «Ты знаешь, Эмиль, мне никто не нужен. Я слишком долго добивалась одиночества, чтобы обменять его на сомнительные удовольствия. А если ты считаешь, что я ни с кем не встречаюсь, потому что, вздыхая по тебе, по какому-то нелепому поводу, то ты... ты полный кретин», — высказалась я. Мы смерили друг друга взглядом. Я с вызовом, Эмиль с неподдельным интересом. Кажется, он не поверил, а мне уже всё надоело, и я попыталась пройти мимо. Эмиль оказался быстрее. Я не успела сделать шаг, как он уперся рукой в стену, преградив мне путь. В горле пересохло. «Эмиль, брось!» — нервно сказала я. «Пропусти!» Он наклонился ко мне, не зная, с какими целями, Я выставила ладонь вперёд и отвернулась в сторону. «Нет!» Щека прижалась к холодной стене, и это было приятно. Она холодила разгорячённую кожу. Остудила до состояния, чтобы я могла говорить. Успокоила. «Не знаю, что ты хочешь сделать, но не стоит». Голос дрожал, но был решительным. Правая рука дёргалась на рукоятке пистолета. Если бы я его вытащил, он бы ходил худуном. Только поэтому ствол ещё был в кобуре. Я смотрела в сторону, сосредоточившись на узоре обоев. А Эмиль, наверное, смотрел на шрам, оставленный его укусом. «Не бойся!» «Убери от меня руки и отойди, иначе всё закончится плохо». Эту фразу я почти процедила. Эмиль ненавидит угрозы. Если я не хочу с ним драться, не стоит злить его ещё больше. Но меня вывела из себя его уверенность, что раз я его жена, пусть и бывшая, он имеет на меня какое-то право, что может меня поцеловать, хотя его не приглашали. Спокойно. Он убрал руки и продемонстрировал мне ладони. «Всё в порядке, я она». Его взгляд мне всё ещё не нравился. Я слишком быстро подошёл, ты испугалась и злишься. Не нужно мне объяснять, почему я злюсь. Я протиснулась мимо Эмили и оказалась в дверном проёме. Я заметила, что он с сожалением смотрит на ладонь, лежащую на рукоятке пистолета. И интересно, отступил был не будь я вооружена. Я не хотел тебя пугать поздно. Ты напугал меня гораздо раньше». Этого я вслух не сказала, постаравшись как можно скорее покинуть негостеприимный дом. Оказавшись на улице, я остановилась на крыльце и несколько раз глубоко вздохнула. Воздух был холодным, ярко светило солнце, и я понемногу успокоилась. К тому моменту, как я появилась на парковке, я была полностью собрана, и лицо выражало только приветливость. Чтобы совместить приятное с полезным, поскорее убраться с территории Эмилии и поговорить, я любезно предложила подвести Никиту домой. Жил он в пригороде, что меня обрадовало. Разговор обещал быть долгим. А может и нет. Всё от него зависит. При дневном свете вампир выглядел особенно невзрачно. Уголки бесцветных губ опущены вниз. Мрачный парень. Только сейчас, когда я пробиралась через забитый пробками центр, начали приходить на ум вопросы. Как они справятся, совмещая жизнь на два фронта? Одну дневную с работой и семьёй. И расследование под покровом ночи. Это мне плевать на такие мелочи. Я теперь живу... «Одним миром, а они?» «Стас вон, преподаватель». «Ты работаешь где-нибудь?» Спросила я. «Ага». В подробности он не стал вдаваться. Никита сидел расслабленно, неровно, а наискосок, прислонившись к двери. Я перевела взгляд обратно на дорогу. «Как ты собираешься совмещать? Не тяжело будет?» «Я дизайнер. Вздохнул он. Работаю из дома, ничего страшного. От переутомления не умру. А тебе вопрос, можно? Почему тебя пригласили? Я городская охотница, напомнила я. Я говорила. Не в этом дело, скривился он. Вчера у нас городским охотникам и не пахло. Почему ты? Я молчала, взвешивая, стоит ли объяснять, и решила, что нет. «Сделаю вид, что сосредоточилась на вождении. Тебя не задевает работать на охотника?» «Мне-то что?» — пожал он плечами. «Мне платят. К тому же это обычная практика». «Обычная?» «Я не знаю, как сейчас», — сказал он. «А раньше вампирами занимались охотники. Меня или нашего вояку например, не учили выслеживать. О чём ты хотела поговорить?» Хочу проконсультироваться. Но думала я сейчас о другом. Я и сама не могла толком объяснить, почему привлекли меня. Ну да, Эмиль мне доверяет. Проблема в том, что я не доверяю ему. Под ложечкой сосала, и в груди появилась холодная тяжесть. Что за роль была у меня в прошлый раз, я помнила. Кусок мяса. В случае чего меня можно пустить в расход. Никто не обеспокоится. Особенно Эмиль. Я покрутила головой, чтобы снять напряжение. «Эй, Яна!» Раздался голос и привёл меня в чувство. «С тобой всё в порядке?» Никита вопросительно смотрел на меня. Я прочистила горло и хрипло осведомилась. «Ты что-то сказал?» «Какого рода консультация тебе нужна?» «Я не хотела спрашивать при остальных, чтобы случайно никого не шокировать. Ты видел фотографии?» «Что ты думаешь об убийстве?» «Что я думаю, как вампир?» — уточнил он. «Да. Не знаю. Нужно узнать, от чего она умерла. Это может быть подстава или случайность. Вот оно». Я мысленно себе поаплодировала. Ни одной мне закралась такая мысль. «Мало повреждений, да?» — хмыкнула я. «Да, но этот парень точно не в себе. Псих, а это плохо. Поясни. Если он псих, у нас нет картины». Никита развёл руками и перечислил. «Следующая жертва неизвестна. Непонятно, где и кого искать». «Так мы его не найдём». «А ты уверен, что будет следующее?» «Если это псих, будет серия». Я мысленно с ним согласилась. Проблема в том, что я знаю только одного вампира-психа. Надеюсь, это сделал не Андрей. «Ты раньше с таким сталкивался?» «С убийствами? Нет». «Предположение есть, кто это может быть?» Я бы подождал, прежде чем делать выводы. Будут факты, будут идеи. А сейчас можно и на кофейной гуще погадать с таким же успехом. Зануда. Но подход правильный. Я оценила. Мы пробились через пробки и, наконец, попали на свободную дорогу. Осталось недолго. «Значит, надо работать», — негромко сказала я. «Когда думаешь начать?» Холодок не прошёл. Просто переместился с груди на спину. «Через пару часов съезжу в клуб. Можешь дать пару фоток?» «В бардачке. Зачем они тебе?» «Посмотрю на досуге внимательно». Никита пролистал всю ступку и выбрал несколько снимков. «Куда теперь?» — спросила я, притормозив на развилке. «Останови здесь. Со двора потом не выехать». Я послушно нажала тормоз и подождала, пока он выйдет. Фотография Никита аккуратно сунул во внутренний карман куртки. Я проводила его долгим взглядом и только после этого развернулась. Возвращение в город было долгим. Я вспомнила Эмили и меня опять начало трясти. Своими оправданиями я его скорее убедила, чем разубедила в его неотразимости. Я сказала правду а там пусть думает, что хочет. Но проблема в том, что он обязательно попытается вновь. Это расследование ставит меня под угрозу не только убийцы, но и бывшего мужа. А этого я уже не могу допустить. Если он ещё раз сунется ко мне, объясню ему пожёстче, как он неправ. Второй момент, который меня беспокоил после разговора с Никитой, насколько часто случаются такие убийства. Если он псих, то будет серия. Или уже была. Нужно поискать похожие случаи. Здесь мне могла бы помочь Ольга, моя старая подруга. Но в нашу последнюю встречу мы здорово повздорили. Впрочем, я теперь городская охотница. Она не сможет отказать. Я уже собралась свернуть на перекрёстке, как зазвонил телефон. карман ты не очень занята». Я поняла, что это Андрей, ещё до того, как узнала голос. Старым прозвищем меня звал только он. Я вообще-то за рулём. «Ездишь в город?» — уточнил он. «В центр прямо сейчас. У меня дела, так что...» «Вот и отлично!» — перебил Андрей. «Заедешь? Это срочно!» «Слушай, я не могу, мне крюк придётся делать. А что случилось?» Запоздало спросила я. «Приедешь? Расскажу», — пообещал он и положил трубку.